В новой комнате, куда перешли Дункан и Есенин, тоже было не особенно тепло. Однажды днем мы вышли пройтись по Невскому и зашли в комиссионный магазин. Дункан сразу молча указала мне на черную, довольно высокую электропечь, стоявшую на полу среди других вещей. Печь стоила один миллион рублей. Большая двуспальная кровать, которую мы с Эсидорой нашли, на Сухаревском рынке стоила 10 миллионов. Мы купили эту кустарную печь, и она потом щедро отдавала тепло в комнате Дункана Есенина и в Петрограде, и в Москве. Мы сразу включили ее, как только вошли в номер. Есенин, не снимая пальто, вдруг вышел в коридор, сказав, «Я сейчас вернусь». Он действительно скоро возвратился, держа в руках небольшой сверток и, как всегда, смущенно улыбаясь. Оказывается, он вернулся в комиссионный магазин, где присмотрел какую-то чернильницу, но почему-то не купил ее тут же. Эта чернильница простояла потом все годы на большом красного дерева письменном столе в комнате Дункана Есенина на Причистенке 20. За этим столом Есенин написал стихотворение «Волчья гибель». «Мир таинственный, мир мой древний». Но писал он карандашом или чернилами, не помню. Автограф хранится в Цгале. Когда Есенин и Дункан улетали 10 мая 1922 года через Кёнигсберг в Берлин, Айсидора перед выходом из дома сказала мне, «Я дарю вам этот большой кроват». «А я мою чернильницу», — сказал Есенин. «И кроват, и чернильница...» оставались на своих местах, когда супруги вернулись из-за границы. В углублении для чернил был маленький стеклянный стаканчик, давно утерянный. Перед чернильницей стояла подставка из толстого черного стекла для карандашей и ручек. Подставка разбилась, но я долго сохранял ее перед чернильницей, складывая все три части, на которые она разбилась. В 1931 году кто-то без меня выбросил эти куски. Чернильница наполовину нефритовая, бледно-фисташкового цвета, наполовину металлическая. Она стояла на совсем ненужной ей большой нефритовой подставке, огражденной металлическим барьером. Чернильница перешла от меня к известному Есениноведу Прокушеву. Подставку я храню у себя.